Глава 14. Поспать не удалось. Шею уж гло не переставая. Кнут тяжело закрыл глаза и попытался изгнать боль из мыслей. Ничего не вышло. Ожог терзал по-прежнему. Колдун встал на ноги в надежде, что движение хоть немного отвлечёт его. Клетка пошатнулась, и одним краем повисло над пропастью. Пленник испуганно рухнул на пол и отполз в противоположный угол. Вздохнул, достал из сумки клубок, отмотал немного конец и принялся рассматривать нить. Крепкая, колючая, толстая, жёсткая, она напоминала бичёвку, которой торговцы перевязывают тюки с товаром. Кнут мечтательно улыбнулся. Когда он выберется, он свяжет из нее покрывало для своего кресла в гостиной, чтобы никому и в голову не могло прийти усесться на его место. На ногу колдуна приземлились несколько капель лавы. Он вздрогнул, потер рукой место падения и закрыл глаза. «Обязательно выберется! Надо только придумать, как!» Слева раздался крик и... И громкий всплеск, а затем на ногу пленника снова упало несколько красных капель. Почти сразу мимо проплыл столб прыжого пламени. Демон Таола нырнул в лаву и достал упавшую клетку. Колдун зажмурился, не желая смотреть на улов стража. Извлечённая из лавы душа уже не кричала, а лишь тихо постанывала. Таолах ныкнул открыл клетку, вытряхнул оттуда душу и со словами тебе уже, наверное, хватит, подхватил её в свою руку. Потом обвёл взглядом огненную пасть и сурово посмотрел на кнута. Пленника опустил взгляд. Демон поплыл по делам. Колдун закрыл глаза и принялся повторять старые заклинания, чтобы просто не думать о том, что ждёт его дальше. От повтора давно выученных слов отвлёк тихий шёрок у двери клетки. Кнут лениво повернул голову, прочистил горло, казалось, здесь не воздух выжёг слизистую. С замком возилась Тайла. С момента их последней встречи 15 лет назад она ничуть не изменилась. Разве что в глазах стало больше грусти? Нет, она отличалась от себя при жизни, но Колдун узнал старую знакомую без труда. Те же монящие губы, широко распахнутые глаза, водопад тяжёлых волос. Её тонкие пальцы с трудом проворачивали ключ в замке. Она прикусила нижнюю губу и негромко пыхтела от усилий. Колдун мысленно сравнил её с сестрой и с какой-то нелепой радостью отметил, что даже изрядно постаревшая Тума ему милее Тайлы, оставшейся навечно молодой. Душа наконец-то одолела замок и открыла дверь клетки, дала знак следовать за ней. Кнуту не нужно было повторять два раза. Он быстро выскользнул наружу, и опасливо огляделся по сторонам. «Таола знает о твоем побеге», — бесстрастно прошептала Тайла, не оборачиваясь. «Он не хочет, чтобы Толяр Кирин пришел за тобой сюда». Колдун хмыкнул. «Если демон в курсе, значит, свободы не видать, как своих ушей». «Куда мы?» — поинтересовался Кнут и сам испугался своего голоса. Вопрос прозвучал неожиданно громко. Тайла обернулась и, приложив указательный палец к губам, опять прошептала: "А Теона о твоём побеге не знает. Таола вовсе не хочет ссориться с ним". Колдун улыбнулся, а Тайла невозмутимо продолжила: "Таола велел отвезти тебя к ближайшему входу в лабиринт". Смеялся, что свидание с мужчиной отказавшим мне в браке пойдёт мне на пользу сказал будет лучше если всё случится во владениях волка для тебя как для всякого кто не принёс жертву всё равно конец один вопрос лишь где ты ляркирин тебя найдёт кнут сузил глаза и попытался схватить собеседницу за руку не вышло пальцы его будто окунулись в тёплую жижу Он, не задумываясь, обтер ладонь о свою хламиду и спросил в полголоса. «Жертва?» Тайла криво улыбнулась. «Ты не знал?» В тоне ее просквозила ехидца. «Отец выяснил это еще до того, как открылась история с моей беременностью». Душа схватила колдуна за локоть и посмотрела ему в глаза. Из жерла горла богов... Теляркерин попадает прямиком в свою клетку и не выходит оттуда, пока не появятся новые возмутители спокойствия. Только он не прыгнет в вулкан просто так. Ему с собою нужен тот, кто украл клубок. Калдун поёжился и высвободил локоть. Стало не по себе от прикосновений Тайлы. Мгновение назад он не смог сделать то же самое. Спутница снова отвернулась и пошла вперёд. Кнут покорно последовал за ней. Глубоков вздохнул и грустно заметил: "Жертва это хорошо. Вот только взять её негде". А дочь Теона? Тайла оглянулась на колдуна. Глаза её горели злыми огоньками. "Я слышала разговор демонов". Она тоже взяла какой-то клубок. Не люблю, когда ты не договариваешь. За недомолвками всегда стоит что-то мерзкое, поморщился Кнут. Собеседница подмигнула. Это будет честная сделка, пояснила так деловито, будто торговалась с продавцом фруктов. У меня с Теоном счёты. Он слишком жесток со мной. Думаю, настало время ему пострадать. Если ты кнут бросишь девчонку в жерло в компании Теляркирина, я уговорю отца забрать проклятие назад. Тайла снова схватила колдуна за руку и посмотрела в глаза. Прошептала еле слышно, но чётко. Клянусь. Колдун огладил ладонью бороду и ухмыльнулся. Идёт. только боюсь в лабиринте запутаюсь. Тайла махнула рукой. Ят веду тебя к самому дальнему выходу, там до горла богов рукой подать. И снова пошла вперёд. Колдун молчал. Он вслушивался в стук своих шагов и думал, что делать дальше. Он руку мог дать на отсечение. Тайла не лжёт. Она всегда была всбальмышной. Её ненависть к Теону вполне объяснима. Демон наверняка чем-то задел её самолюбие, когда наказывал за неповиновение. Но выдать такую важную тайну теляркирина живому смертному в обмен на сию минутную надежду на мелкую пакость это глупо. А глупость Метайлы никогда не отличалась. Неужто боги решили подшутить над ним с её помощью? Вряд ли у них и своих забот хватает. Остаётся только одно: кто-то пытается использовать его, кнута. Но кто? А главное для чего? Старик махнул рукой: "Будет день, будет пища". Похлопал ладонью по выпуклому боку сумки с клубком. Вокруг по-прежнему пахло серой, но надежда выбраться на свежий воздух перестала казаться несбыточной. они топали, казалось, до края мира. Колдун пытался оглядываться по сторонам, но надолго его не хватало. Их стайлый путь будто скрыли сверкающей занавеской от остального пространства. Смотреть сквозь неё сколько-нибудь долго отказывались глаза. Наступала тьма. Вокруг царили тишина, жара да запах серы. Наконец стайла остановилась около покосившейся деревянной обугленной арки. Старик ухмыльнулся. На левую стойку сиротливо опирался его посох. Спутница положила руку ему на плечо. Иди. Выхода в лабиринт ближе к горлу богов просто нет. Кнут помялся немного, пристально посмотрел на душу, а потом повторил слова: который уже говорил много лет назад. Прости, Тайла. Мы все виноваты в той истории. Не держи зла. Тайла тряхнула головой, фыркнула и махнула рукой. Вроде как тяжело проглотила слюну. Это ты меня прости, Кнут. Она опустила глаза и собрала в замок призрачные руки, кажется, пытаясь унять подступающие слёзы. Зря заварила кашу. Не хуже томы была, нашёлся бы и мне достойный мужчина. Казалось, люблю тебя больше жизни, а на деле просто хотелось отнять у неё кого-то важного. В итоге мы с отцом мучимся здесь, возможно, от того, что в вашем мире кто-то до сих пор ненавидит нас. Ты ходишь по странным местам в поисках бессмертия, а тома вместо того, чтобы нянчить внуков, возиться с борделем, исполняя последнюю волю родителя. Грустно. Тут она задумалась, а потом лицо её озарила догадка. Тайла схватила колдуна за рукав. Поговори с ней. Пусть отпустит обиды. Нам с отцом так хочется покоя. Шмыгнула носом и потёрла ладонью лоб. Завидую вечным. Они просто исчезают, а не мучаются здесь. Кнут кивнул. Тайла горячо продолжила. И про девчонку не забудь. Я никогда не нарушаю обещаний. Девчонка в обмен на проклятие. Я помню. Колдун взял посох и нырнул в арку. Лабиринт встретил Плесни вела желтым светом и воздухом, без запаха серы. Кнут потер ладонью ноющую шею, закрыл глаза. Сил не было даже на огоньки. Что ж, хорошо хоть ноги не болят. Старик посмотрел вокруг и решительно пошел вперед, к темному туннелю. Где-то недалеко послышался вой. Путник лишь ускорил шаг. Ответ отца пришел, когда Авар уже отправился навстречу к Нуту. На одном из привалов мужчина распахнул книгу и обнаружил послание. Отец писал. «Мне нечего посоветовать тебе, сын. Я лишь хочу попросить не приводить девушку к нам, пока не убедишься, что Тель-Аркерин снова вернулся в обитель Нитей». Наши знания о теле Аркири не скудны. Всё лишь легенды. Никто не может поручиться, что в них правда, а что ложь. Мне приходит в голову только одна история, подходящая к ситуации. Твоя мать терпеть её не может, и ты, возможно, не слышал её. Её нет в семейных хрониках, но всякий раз, когда речь заходит о закате магов-правителей, Твоя мать не добрым словом вспоминает одного из своих прапрадедов. Это случилось давно, ещё когда в семье твоей матери рождались маги. Младший сын правителя, чародей Уладор, пожелал спасти возлюбленную Лану от смертельной болезни. А поскольку он уже опробовал все известные на тот момент способы, пришлось решиться на неслыханное он задумал выкрасть клубок ланы из обители нитей он нашёл заклинание поиска клубка от эльаркирина и перенёс себя и лану к полотну мироздания она должна была прочесть слова и отыскать свою нить Чтобы заклинание перемещения преодолело защиту, выстроенную демонами-стражами, Уладору пришлось заключить сделку с одним из богов. Тот обещал помочь проникнуть в обитель Нитей и покинуть ее, а Уладор обещал отдать всю волшебную силу, что будет у его потомков. Тогда цена не показалась ему высокой. В оговоренный день... Влюблённые оказались в обители, нашли клубок ланы и забрали его. Бог свою часть сделки выполнил. Они без лишних неприятностей покинули подземелье. Одновременно с ними покинул подземелье и разбуженный вторжением Тель Аркерин. Внезапно выяснилось, что книги, рассказывающие о нём как об одной из ипостасей Тэона, Бурали. Монстр шёл за влюблёнными по пятам. Он не знал усталости, боли и сострадания. Уладор атаковал его различными способами, и всякий раз Теляркерин приспосабливался, изменялся так, чтобы угрозы его не касались. Измученные и обессиленные, влюблённые обратились к повелителю неба за помощью. Во время краткой передышки у Ладору приснился сон. Во сне повелитель неба советовал с помощью клубка заманить Тель-Аркерина в кратер горла богов. Пролетев через жерло, монстр должен был попасть в свою клетку и остаться там до того, как кто-то посторонний снова не побеспокоит обители нитей. У Ладоры Лана... отправились к вулкану. Теляркирин преследовал их неотступно, но всякий раз влюблённым удавалось уйти. Удача изменила им лишь около кратера. Монстр, конечно, прыгнул в надежде поймать клубок, вот только прежде он прихватил Уладорова в свою пасть. Лана погоревала недолго и шагнула вслед за возлюбленным. Конец этой истории был бы до неприличия высокопарным, если бы не один нюанс. Бог затребовал исполнения обязательств. Спорить с ним побоялись, и правитель предоставил своего старшего сына в качестве того, чьи потомки будут лишены магической силы. С тех пор в семье твоей матери не бывает магов. И какую бы пару не выбрал себе представитель этого славного рода, результат не меняется. Авар хмыкнул и захлопнул книгу. Историю эту он помнил, вот только никогда не думал о ней, как о легенде от Эль-Аркерине. Что ж, если отец не может помочь, остается только действовать самостоятельно. В конце концов, Очень хочется пригласить Эллу погостить немного. Кнут приказал Герту встречать его около пещеру у подножья горы Проказницы в первое полнолуние после того, как улетят птицы с раздвоенными хвостами. Повар покинул дом на побережье раньше, чем требовалось. Когда он прибыл на место, пернатые только начали собираться в стаи. Он без труда нашёл помеченный условным знаком вход в подземелье, спрятал лишние вещи от посторонних глаз и отправился разузнать, что к чему. В небольшой пещере царила полутьма и пахло сыростью. Авара обошёл место несколько раз, чуть не вывихнул ногу, шатаясь по большим валунам, разбросанным по полу, ощупал тёплые шершавые стены и даже допрыгнул до потолка в дальней части, но ничего не нашёл. Если где-то и был вход в мир мёртвых, то Сын Искала он открываться не желал. Неудачливый исследователь сделал последний круг и направился к выходу. Солнечный свет ударил по глазам, прохладный ветер принёс сладковатый запах лесных трав. Сын Искала улыбнулся дятлу, постукивающему по стволу могучей сосны. Скоро он увидит Эллу и передаст ей приглашение отца. Придётся, правда, пролить свет на один момент, но вряд ли открывшийся факт помешает согласиться на учёбу у одного из лучших магов этого мира. Хотя, кто знает, что выкинет искра, когда узнает правду. Авар ухмыльнулся, махнул рукой и решил развести костёр. Из пещеры раздался треск. Мужчина положил руку на рукоять меча и вернулся обратно. Внутри ничего не изменилось. Серые глыбы равнодушно всматривались в пустоту. Авар застыл в ожидании. Дык кнутер равновата, но звук явно давал понять, что-то происходит. Позади, прямо около входа Несколько мелких камешков упало с потолка на порог. Потом ещё и ещё. Авар оглянулся на получившуюся кучку, взвесил её взглядом, но к выходу не пошёл. Слишком мало. Снова что-то затрещало. Мужчина приблизился к месту, откуда шёл звук, и коснулся ладонями стены. Дотронулся и тут же одёрнул руки. Камень был горячим, как из печи. Сын Искала тяжело проглотил слюну и сделал пару шагов назад. Страшно не было, но мысль о найденных вратах в мир мёртвых радовала и тревожила одновременно. Если сейчас появится возможность войти, стоит ли это делать? Поможет ли он Элли, если сунется в лабиринт без спроса? Не придётся ли потом отцу бросать всё и спасать своего неродивого отпрыска? Пространство вокруг обдало жаром, стена пещеры стала мягкой, как глина, а потом и вовсе превратилась в тёмный густой туман. Запахло древесным дымом и плесенью. Авар извлёк из кармана на рукаве платок и закрыл им рот и нос. Не хватало ещё дымом надышаться. По пещере прошла дрожь. Кучка у входа увеличилась вдвое, и из тумана вывалился кнут, точнее, то, что от него осталось. Осунувшийся и исхудавший, он выглядел старше. Казалось, нить в его клубке подходит к концу. Авар молниеносно вошёл в туман, И убедившись, что в нём никого нет, схватил колдуна за рукав и прорычал: "Где элла?" Кнут открыл рот, чтобы поставить щенка на место, но столкнулся с ним взглядом и постерёгся. Вместо этого он тяжело вздохнул и пояснил: "Мы разделились в обители нитей. Сейчас я приду в себя, и мы посмотрим, где она может быть". Авар взял его под руку и помог подняться. Тяжело опираясь на посох, Кнут вышел на свежий воздух. Спутник последовал за ним. Они устроились на привал в тени деревьев неподалёку. Развели костёр, перекусили вяленой рыбой, что принёс с собой Авар. Поболтали немного, осторожно обходя тему того, что действительно волновало. В конце концов, Терпение желтоглазого лопнуло, и он злобно посмотрел на колдуна. Ты обещал посмотреть, где Элла. Кнут ухмыльнулся, качнул головой. Если бы я не был так измотан, я бы научил тебя вежливости, щенок. Авар пропустил его замечание мимо ушей. Аколдун продолжил. Ты однако хоть и дерзок, но полезен. Сейчас поищу твою подружку. Кнут закрыл глаза и зашептал заклинание. Колдун почувствовал, как сила отвечает ему, как пространство замирает в ожидании его воли, и на его лице заиграла блаженная улыбка. Авару хмыльнулся. Хорошо, что старик уже отдохнул. Сила накапливалась медленно, Но здесь в лесу её должно хватить на заклинание поиска. С тревогой наблюдал за происходящим. Знал, Элла нуждалась в помощи гораздо больше кнута. Наконец, Колдун покончил с заклинанием и вернулся в действительность. Криво улыбнулся, подбросив хвороста в костёр. Повар прошил его взглядом. Кнут Подбросил ещё хвороста и заговорил: "Она ещё в лабиринте. Судя по всему, идёт к выходу у туманного леса. След нечёткий. Если всё будет хорошо, плутать ей около недели, уж точно не меньше". Оварки внул: "Ты объяснишь мне, как найти этот выход? Я бы хотел встретить её". "Объясню". В конце концов, я бы тоже не прочь встретиться с Эллой. Кнут подмигнул. «Ты пойдешь вперед, а я нагоню вас у тропинки, что ведет на вершину горла богов». Авар сдвинул брови. Колдун ободряюще похлопал его по плечу. «За Эллы идет Тель-Аркерин. Нам надо заманить его в жарло вулкана». «А за ней-то почему?» Мужчина наклонил голову на бок и посмотрел на собеседника. Кнут пожал плечами. «Мы были в обители нитей вдвоем. Теон схватил меня, а ей достался, Тель-Аркерин». «Достался? Вот невезение!» Авар поджал губы и энергично закивал. Колдуну захотелось задушить собеседника. Манера желтоглазого строить из себя несмышленыша раздражала. Кто-кто, а Кнут знал, что авар из себя представляет. Правая рука матери, бывалый вояка, участник всех междоусобиц детей повелителя неба последних лет. Блестящий учитель фехтования с длинной очередью юношей желающих взять у него хотя бы парочку уроков, он никогда бы не попал к кнуту, если бы не договоренность с его отцом. Конечно, Авар все уже понял. Понял все и колдун. Понял и мысленно проклял молодость, способную на безрассудные поступки ради симпатичной мордашки. Хотя возраст все-таки ни при чем. Не так Авар и молод — Ему, наверное, около 30. Пора бы уже трезво смотреть на вещи. Сдалась ему эта рыжая глобля. Ничего в ней хорошего нет, только что характер вздорный. Собеседник прекратил кивать, сложил руки на груди и уставился на колдуна. Уйду завтра на рассвете. Постарайся рассказать мне всё по порядку. Кнут кивнул. Впервые за время общения с аваром он понял, что не имеет над ним реальной власти. Искал наверняка прикрыл сына от магического воздействия, а повлиять на мужчину как-то по-другому просто не удастся. Колдун подбросил хвороста в костёр и начал рассказ.